НИКО. ФОНОЛОГИЯ. Вот что она начинала понимать. Кто-то тихим голосом успевает сказать многое, а кто-то кричит ни о чем. Стадии Мы — последние выжившие горожане Уотерфорда, гордые потомки мать их основателей. Бруно и гей прайнеры выглядели так, будто их съел и переварил взрослый лось. Маленькие, но жилистые, они собирали черные, как нефть, волосы в тугие хвосты, а грязь на их лицах давно перешла в стадию, следующую заспекшейся. Старшему, Бруно, было за 50. И это ставило под сомнение теорию о том, что вирус пробуждается с возрастом носителя. А еще у него не хватало куска уха. Сперва он назвался сам, а после с помпой представил сына Гейба. Этот его оплом подталкивал, вызывая ощущение, будто Нико, Ленон и Кит пересекли горы, каньон и нескончаемые раи мух с одной-единственной целью — познакомиться с отпрыском Бруно, Гейбом Рейнером, избранным. У Гейба постоянно слезились глаза а лицо напоминало пустой мятый рюкзак. Он ходил, прихрамывая, и таскал с собой некий предмет размером с винтовку, состряпанной из жгута, металлического прута и палок. О назначении этого оружия оставалось догадываться. То, как оба держались, как Бруно говорил, и оружие, с которым расхаживал гейп тусклые взгляды мужчин, Все это делало их идеальными кандидатами в железные маски. Особенно Бруно, который явно притворялся, строя из себя образец гостеприимства. Завел ребят в церковь, и пока они присматривались к необычной архитектуре, принялся безумолку трещать о ее истории. Внутреннее убранство напоминало Нико фотографию одного старого города, пережившего бомбардировку. Дома в нем. С одной стороны стояли целые, а с другой обрушились. Дальняя стена церкви вместе с частью потолка обвалилась полностью, а поскольку граничила с той стороны церковь с лесом, то Нико уставилась в темную чащу. Прямо посреди зала устроили огромную костровую яму, в которой яростно горело пламя. Дым поднимался вверх через отверстие в крыше, На утелевших стенах висели факелы, которые вместе с пламенем в здоровенной яме и объясняли относительное тепло в помещении, а заодно и испарину на полу. — Что это за звук? — спросил Леннон, глядя на мокрые полы. Нику тоже заметила это гулкое гудение под ногами. — Катакомбы! — Бруно отошел в угол и потопал ногой по крышке люка на крупном висячем замке. Тянутся по всей длине церкви. Вверх по реке есть водопад. В определенное время года от воды земля дрожит. И это чувствуется даже отсюда. И он снова ударился в лекцию по истории. Оказывается, церковь в Уоттерфорде возвели самой первой. Вам бы видеть ее в дни славы. До того, как началось это дело. — Это дело? — спросил Леннон. Он говорит про мух. С тех пор, как они вошли, кит так и стоял у передней стены. бы ему были неинтересны. Он любовался муралом над входом. Это дело — специальный термин для обозначения мух. Тихо пояснил он. Бруно улыбнулся. «Мелкий сечет, что к чему». Выполненный в том же стиле, что и рисунки снаружи, мурал был, однако, крупнее и более утонченный. В верхнем углу стены красовались крупная луна и небо, в котором вместо звезд парили ярко-красные компьютеры и телефоны, синие лампочки и телевизоры, неоновые порты и клавиатуры. Тысячи устройств, диких и живых, перемигивались в танцующем свете огня. Нико обняла Кита за плечи рукой. — Как ты? Кит молча продолжал смотреть на странное изображение. «Это наша пещерная живопись». Бруно указал на Гейба, что сидел в углу, положив на плечо свое странное оружие и молча смотрел куда-то влажными глазами. «Мой сын немногословен, зато талантлив. Ну вот, я все про историю да про историю. Совсем к черту забыл о манерах. Кто голоден?» Операция Из мебели в церкви имелся длинный деревянный стол до да стулья по обеим сторонам от него. Даже для таких чудных людей, как Рейнеры, обедать на развалинах старой церквушки казалось странным, ведь в городе наверняка еще оставались целые здания с крышей. Однако факел на стенах и пламя в яме делали трапезу сносной и даже уютной. Нико предпочла не задавать вопросов. Ребята так торопились продолжить путь, что не приняли бы приглашение отобедать, но приглашением это не было. Оружие свое гейп вечно таскал при себе. На плече или же перевес, Даже когда следил за костром. Явно готовый пустить его в ход. Еда была неплоха. Соленый латук с помидорами и каким-то кукурузным гарниром. Бруну сел во главе стола. Нико с Ленаном рядышком с одной стороны, а Кит, напротив, разглядывал мурал у них над головами. Гарри залез под стол и положил влажную морду на колени Нико. «Так ты, значит, художник», — жуя произнес Бруну. «Не совсем», — ответила Нико. «Вообще-то...» — Бруно указал на Кита. «Я говорил с мелким». Искренне пораженный тем, что обратились к нему, Кит отвернулся от мурала. «Бывает, люди смотрят на искусство моего сына, и оно как бы приводит их в ужас». Бруно, не вставая, повернулся и посмотрел на стену. «Но то, как ты смотришь на него, наводит на мысль, что ты художник, который понимает в живописи толк. Полагаю, ты видел и другие работы, когда вошел в город. Что скажешь о пустой глазнице?» «Рукогения, верно?» Кит очень вовремя отправил в рот кусок еды. «За церковью у нас убежище, и там целая мастерская», Бруно указал на лес за отсутствующим задним фасадом. «В старом мире мой мальчик вполне преуспел бы. Обзавелся бы студией в Нью-Йорке, большой и укомплектованный. А так у него кирпичные стены далек к земле». Улыбка Бруну была полной противоположностью таковой. И даже ел он медленно и методично, планируя, как подцепить следующий кусочек пока во рту предыдущий будто по сценарию. Тем не менее, каждая тема как-то перетекала в следующую. И вот он уже рассказывал о некоем периоде истории, когда Америке грозила русская бомбардировка. В 1950-х вроде бы. Подземные бомбоубежища были на расхват. Русские, конечно, так и не напали. Но нас и так неплохо выкосило, да? На какой-то миг шумевший под ногами поток воды завладел их вниманием. Гарри куда-то подевался. Наверняка пошел добывать себе ужин. нос ну Бруно глотнул воды и утер губы тыльной стороной ладони. — Что привело вас троих, Уотерфорд? Мы направлялись к побережью. Нико стала врать, выдавая цели Монти за свои собственные, рассказывая, как у них в городке был приемник, и они поймали закольцованное сообщение, и вот теперь идут к острову у побережья. Она старательно избегала деталей, имен и дат, чтобы защитить друзей, а еще чтобы ее не поймали на лжи. У нее возникло чувство, что если на островах шелс и есть какое-то убежище, то заявись туда, Бруно, с Гейбом, долго оно не просуществует. «Занятно», — Бруно глянул на сына. «Занятно же, Гейб, да?» В зале было светло и тепло, но, видимо, недостаточно тепло и светло для Гейба, который продолжал носить к яме дрова и ворошить кочергой угли, будто слуга, готовивший комнату для гостей. «Да, занятно». Это были первые за вечер слова Гейба, и он добавил им вслед. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться по нужде». Проводив его взглядом, они продолжили трапезу в неловкой тишине. Наконец Леннон, лишь бы нарушить ее, похвалил свежесть салата. «От мяса по понятным причинам пришлось отказаться», — сказал Бруно. «Думал, будет его не хватать, но мы наловчились жить на овощах. Как вам гарнир?» «По понятным причинам?» Вы сказали, что больше не едите мяса по понятным причинам». «Верно». Бруно перестал жевать и обвёл взглядом стол. «О, так вы... не знаете?» «Чего не знаем?» — спросила Нико. Бруно откинулся на спинку стула и, довольный, словно бы смакуя момент, медленно потер ладони. «Ну что ж, ладно, начнем вот с чего». «Вы знали, что акулы чует кровь в воде за сотни метров, даже малую каплю, когда соотношение крови к воде один на миллион? Примерно!» Он взял в руки стакан воды и пролил пару капель воды на пол. «Когда ее вот столько на такую вот комнату!» Живучие твари, эти акулы. Хотя с мухами им не сравнится. Вряд ли акулу можно сбить со следа корицей. — ответила Нико. — Корица вообще не помогает. Кит немного сполз со стула. До сих пор он умудрялся не проронить за столом ни слова. Мухи унесли наших друзей, хотя все кругом было обсыпано корицей. Бруно отпил немного воды. — Совсем напротив, мелкий. Корица вполне эффективна против небольших раев. Против крупных — не очень-то. — Меня, конечно, с вами тогда не было, ребятки. Но вы наверняка забили какое-нибудь животное. Пролили уйму крови, так? Готовили дикую индику, Пробормотал Леннон. Бруно кивнул. Мы, рейнеры не больно-то теориям доверяем. Мы верим в Бога и самих себя. А все, что кроме этой веры, — фантазии. Но что, если я скажу, что знаю мух? Понимаю, что их провоцирует. Как ими управлять? как они действуют. Он встал, подошел к небольшому чулану, зависящим на стене факелом, достал из кармана ключ и отпер дверцу. Первым делом они услышали мух. Небольшой рой, обращик, который, однако, нельзя было спутать ни с чем другим. Из чулана Бруно извлек черенок от метлы. К одному его концу, щедрым отрезом скотча, был примотан прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет жил, раздуваясь и сжимаясь, ширись и сужаясь, яростно мечась из стороны в сторону. «Бояться не надо», — сказал Бруно, разглядывая его, точно любимого питомца. «Я много времени провел с этим маленьким дельцем и с многими до него. Изучал его, познавал. Еще месяц-другой, они уже не будут умещаться в пакете. А пока вам ничего не грозит». Лес за церковью кишел незримыми созданиями, ночными существами, ветрами ранней зимы и треском веток. Это древесные братья и сестры тянулись друг к другу. Слышны были их утешения: Мы тут, ты не одна. Нико, будто видела свое место среди них. Они будто звали ее домой. Надо было убираться отсюда. Когда на планете заправляли мы то ездили куда угодно и, черт возьми, когда угодно. Даже без веского повода. Глаза Бруно расширились. Теперь этим правом наслаждаются мухи. Можно встретить гигантский рой, что летит куда-то без цели, а можно не видеть его неделями. А окажешься где-нибудь не к месту и не ко времени, и все. Ты труп. Однако можно свои шансы повысить. Мухи, как и акулы, летят на кровь. Один только запах сводит их с ума. Можно испытать удачу и охотиться на мелких животных. Можно целыми днями охотиться и не встретить рой. Но хватит и одной встречи с ним. Так что нет. Больше мы тут с мясом не связываемся. Больше, чем надо, мы, черт возьми, крови не льем. Очень осторожно, словно обращаясь к некой церковной реликвии, Бруно вернул метлу в чулан. Нико готова была поклясться, что он еле слышно произнес аминь. Глядя, как Бруно запирает дверцу на висячий замок, она поняла, что на тот же замок заперта крышка подвального люка в углу. И тогда доносящееся из катакомб низкое гудение представилось ей в новых, пугающих красках. Теология. Если бы кому случилось пролезть в подвал сельского дома и черкнуть там спичкой и оглядеться, он увидел бы, что корни дома глубоко уходят в пересечение науки и веры. «Я не то чтобы совсем не верю в Бога», — однажды ночью сказал папа. «Просто эта теория не подтверждена никаким эмпирическим опытом». Нико ясно все помнила. Это был день доставки. Они взяли четыре запаянных пакетика макарон с чили и бухнули их содержимое в вареную кукурузу, добавив еще пакетик какой-то приправы тако. Сама же Нико считала так. Нужно эмпирическое подтверждение существования Бога. Загляни в тарелку. Ну ладно, два момента. Во-первых, мама сделала паузу, тогда как папа изрекал всякое слово, пришедшее на ум, спокойно просеивая и упорядочивая их потом, Мама тщательно подбирала слова сообразно цели и скрупулезно строила фразы. «Если бы имелось эмпирическое подтверждение существованию Бога, это уже была бы не вера. Я вижу его в звездном небе, в снеге и дожде, в книгах из нашей библиотеки. Я вижу Бога в Нику, в том, что мы выжили». Эта беседа напоминала очень толстую книгу дочитать которую родители никак не могли, а лишь устав, загибали в ней уголки страниц. Она редко когда походила на спор. Чем дольше папа с мамой обсуждали тему Бога, тем шире становились их улыбки. Они говорили спокойным тоном, с любовью и заботой, порой даже чрезмерной, как казалось Нико. Мама говорила о Боге, папа о науке. В их глазах зарождался голодный огонь, а в животе у Нико — тошнота. Ее родители были единственными в мире людьми, в которых обсуждение существования Бога высекало искру романтики. «А во-вторых?» — спросил папа, и глаза у него заблестели. Улыбка на лице мамы сделалась шире, и сперва Ника подумала, что виной тому обычные тошнотворные причины. «Если это все не от Бога», — сказала мама, — «то откуда?» Сидевшая под столом Гарриет заскулила. Что? «Это все? спросила Нику. Мама продолжила, будто не слыша ее. «Ты не учитывал возможность?» «Нет». «Что это Бог поместил его туда?» «Как выход из положения?» «Вдруг это он расставил по всему миру будки с расчетом спасти человечество от пандемии?» «Возможно, будки — не совсем верное название. Лучше подошло бы... ковчег». «Э, -э ладно...» На фоне происходящего даже чудесная приправа тако отошла на второй план. «О чем это вы толкуете?» — спросила Нико. «Что еще за будки? Это как в той истории?» Папа утер губы, отложил салфетку и посмотрел на маму. «Было время, когда люди верили, будто северное сияние — это врата на небо», — сказал он. Но по ходу истории многие неоднозначные фантастические явления оказывались на поверку какими угодно, только не фантастическими. Наука всегда побеждает. Неоднозначные фантастические явления? Если не считать сказок, папа ни о чем больше так не говорил. — Ты называешь это неоднозначным? — ответила мама. — А я — божественным. — Уж поверь, будка не имеет ничего общего с божественностью. аккуратнее «Не возводи в абсолют!» «Ладно!» Нико положила вилку на тарелку. «Вы меня пугаете!» Наступившая тишина вытеснила все прочее. А потом... «Хочешь, верь, хочешь, нет!» Сказала мама. Но когда-то сама мысль о том, что однажды население Земли сотрет комнатная муха, казалась чистой фантастикой. И это не единственная фантазия, которая за противоположным концом стола откашлялись. Этого хватило, чтобы резко прервать мамину речь. Сколь бы тщательно она не выстраивала фразы, отцу они явно не нравились. Однако остановилась мама ненадолго. Да появления мух, твой папа и группа других ученых. «Милая, кое-что обнаружили». «Не сейчас, прошу тебя». Взгляд мамы погас, и она вернулась к еде. «На самом интересном месте!» — возмутилась Нико. «Ну, что они там нашли?» Обеденный стол, библиотека, чердачный балкончик, приемник в подвале. В разные годы каждый уголок сельского дома становился местом, где обсуждалось нечто загадочное. Порой родители вручали Нико кусочек головоломки, да только ни с уголка и ни с кромки, и ей оставалось довольствоваться неполной покрытой белыми пятнами картиной собственного мира. Чем старше становилась Нико, тем больше у нее появлялось вопросов. Что там такого нашел папа? Не достигли ли фантазии и наука такого уровня, на котором могут теперь сосуществовать? С чем или кем связаны секреты Вселенной? С наукой или Богом? И так ли нужно это деление? А в своих спорах о верховенстве одного над другим Не принижает ли каждый из родителей значимость того, во что сам верит? Нико часто задавала эти и многие другие вопросы, сидя в одиночестве на чердачном балкончике, спиной к панорамному виду. Колокол висел неподвижно, такой настоящий и преданный. В его тени Нико ощущала себя понятой. Тем вечером за тарелкой кукурузы, перемешанной с макаронами чили и тако, Нико не нуждалась ни в каком понимании. Она сама хотела понять. Но до 18-летия оставалось еще несколько лет. Гарри от еще не умерла, Гарри не родился, а мама была верующим духом с радужными щеками. Жизнь Нико, пусть и маленькая, еще не разрушилась. «Я хочу знать», — заявила она, желая увидеть больший мир. Папа накрыл ее руку своей. Я же не говорю никогда. Просто не сейчас. Если тебя не желают посвящать в секрет, это само по себе плохо. Но Нику отказал человек, который никогда не воспринимал ее как ребенка. Неизменно с ней считался, и это все только ухудшило. Нику росла. Все эти не сейчас громоздились в кучу. И у нее все лучше получалось формулировать парадокс. Для такого рационального человека, как папа, Тем более нерационально верить, будто выжить можно только если держать ребенка в неведении. Доставщик. Если подсчёты верны, то я пережила чуть менее 3000 тысяч зим. И еще столько же лет, осеней, весен. Однако зима — время, когда год достигает капризного старческого возраста, когда ему горько и холодно, он устал и ему плевать на все. Это такая мука. Стою посреди улицы, напротив церквушки, и эта самая зима пробирает меня до самых глубин души. Ведь можно же что-то предпринять. Говорю я в зеленоватое забрало. Может, в этот раз получится его спасти. Если верить красным книгам, я пыталась. Не раз и не два. Целых шестнадцать. В одиннадцатой жизни я совершенно забил на дело и вместо того, чтобы отдать ружье иду с ним к церкви, распахиваю двери и пытаюсь взять судьбу в свои руки. Судьба, как выяснилось, в руки не дается. В следующей жизни я проявила больше смекалки. Пришла в город на день раньше, затаилась в лесу и стала ждать. Нечто, до сих пор не знаю, что именно, заставило группу изменить направление. Они так и не явились в город. В тринадцатой жизни я повторила попытку. Я была умнее, пришла заранее, даже подготовилась лучше. И снова они не явились. В четырнадцатой жизни я прибыла в Уотерфорд на два дня раньше. Потом отправилась на север и перехватила ребят. Рассказала им, кто я и что их ждет впереди. Сработала. Я спасла его. Днем позже другой утопился в реке. В 15, 16, 17, 18, 24, 29, 31, 50, 51, 59, 61 и 98 жизнях я пробовала разные методы. И всякий раз неудача напоминала мне о том, как ограничены мои силы. Когда живешь по закону периферийных подстроек, следует принять проклятие средней костяшки домино. Ты... Инструмент, который не видит своего конечного назначения. Отвернувшись от церкви, я смотрю на самый убогий в квартале дом. Сплошь облупившаяся краска, гнилые доски, тяжелые замки на двери, на каждом окне решетка. Мне не терпится избавиться от винтовки в руках. Иду к двери и принимаюсь вскрывать замки. Напоминаю себе, что это работа. И пусть средняя костяшка в цепочке домино многого не разрушит, последняя — без нее ничто.